Глава 20. Юра. Несколько часов подряд Юра изучал сайты с вакансиями, и с каждой прошедшей минуты ему становилось все грустнее. Во-первых, лето, пора отпусков, и предложений было немного, а те, что были, в основном оказывались двух видов. Либо серьезная работа для тех, у кого есть опыт и знания, либо какая-то малооплачиваемая ерунда, для которой не требуется опыта. Но пахать, тем не менее, нужно изо всех сил. Юре все же хотелось найти что-то адекватное и примерно на ту же сумму, что он получал, работая на Пашку Гурова. Поняв, что сегодня все же не его день, Юра захлопнул крышку ноутбука. Его Юра тоже привез накануне, радуясь, что когда-то не пошел на поводу у Насти, которая больше хотела приобрести классный большой комп, а купил два ноута, себе и ей. Свой она, естественно, забрала. Не погнушалась. Юра помнил, как Пашка рассказывала однажды про одну из своих девушек. Та при расставании все дорогостоящие подарки вернула, оставила только мелочи. Гордая была. Но Настя совсем другой человек. Она таких финтов и не поймет. Зачем же полезными вещами разбрасываться? Интересно. А как бы поступила на ее месте Соня? Подумав о хозяйке квартиры, Юра решил, что совсем не помогать ей все же нельзя, поэтому почистил и порезал картошку и сделал овощной салат из огурцов и помидоров, чтобы Соне оставалось только приготовить мясо и пожарить порезанную картошку. А он еще потом посуду помоет, дабы хлебником не быть. Соня пришла, как накануне, около семи вечера. Но показалось, Юре гораздо более уставшей, чем вчера. Посмотрела на него из-под лобья, когда он подскочил к дверям, чтобы встретить ее. Смахнула челку с лица и пробормотала. «Привет». «Устала?» — тут же спросил Юра, беспокойно переминаясь ноги на ногу. «Черт, какой ей ужин! Лечь бы заснуть». «Немного, как обычно». Соня пожала плечами и начала раздеваться. «Заказ большой был сегодня». Мы такие чаще всего вдвоем делаем, но вторая девочка заболела, пришлось мне отдуваться. Не закончила даже, завтра еще раз туда поеду, успела только окна помыть. Так много окон?» — удивился Юра, и Соня кратко кивнула, больше не став ничего рассказывать. Надела тапочки и прошла в ванную. Вышла минут через пятнадцать в домашнем спортивном костюме и с мокрыми волосами. Но отнюдь не влажные темные пряди, слегка вьющиеся и липнущие к колбу и ушам, потрясли Юру до глубины души. А то, что Соня, по-видимому, не стала надевать под футболку лифчик. Футболка была просторная, и грудь у Сони не выглядела вызывающе. Но на Юру это произвело впечатление разорвавшейся бомбы. В ушах зашумело, и кровь сразу отхлынула от мозгов и прилила совсем к иным частям тела. «О, ты картошку почистил», — выдохнула Соня, подходя к кухонному столу, за которым сидел Юра. «Повезло, потому что если бы он стоял, то физическую реакцию скрыть бы не удалось». «Очень хорошо». И «Еще салат», — сглотнул парень, стараясь не таращиться ниже шеи девушки слишком откровенно. Но не получалось, взгляд сам опускался туда. «Вон, возле плиты миска стоит». Соня обернулась, подошла к столешнице, заглянула в миску и кивнула. «Молодец». «Только я не солил на всякий случай. Боялся пересолить». «Это правильно. Давай сюда картошку, сейчас буду ее жарить. И мясо какое-нибудь сделаю». «Я помогу». Тут же вызвался Юра, и Соня спокойно согласилась. Ужин они доделали в четыре руки. Юра превращал мясо в гуляш, Соня резала шампиньоны и жарила мясо с ними и луком. Вместе со сметаной получилась отличная подливка, которую они съели с картошкой и салатом. Сразу после ужина Юра заметил, что Соня начала клевать носом, склонившись над чашкой с чаем. Поэтому предложил. «Иди спать, а я посуду помою, ладно?» И зачем-то добавил. «Правда, я там еще торт купил». «Торт?» Соня, по-видимому, так удивилась, что проснулась. Выпрямилась и внимательно посмотрела на Юру. «Зачем? Праздник разве какой-то?» «Нет, просто так. Или ты торты только по праздникам ешь?» «Я их вообще не ем», — качнула головой Соня и парень уточнил. «Диета?» Юра сам себя едва не стукнул кулаком по голове. Знал ведь, что девушки не любят любые намеки на лишний вес, а у Сони он был. Теоретически, да, но практически Юре все более чем нравилось. Однако он не знал, как она сама относится к своей внешности, поэтому напрягся. Но Соня отреагировала, как всегда, равнодушно. «Можно и так сказать. Но раз ты купил, давай его сюда. Будем есть». Юра, обрадовавшись, почти побежал к холодильнику.